— Я ждал вас, Наташа. От волнения он еле выговаривал слова. — Знал, что вы придете. — Вас папа предупредил? — Он не сказал, кто, но я верил, что это будете вы. — Меня папа просил. — Спасибо. — Я к вам по делу. — Все равно спасибо. Куцца и дворовое солнце уже стягивалось к едва оперившимся вершинам тополей. Наташа, зябко поеживаясь, втягивала худенькую шею в воротник пальто и осторожно позевывала. И все в ней, от дешевых лодочек до легонькой косынки над упрямой челкой, вызывало сейчас в Вадиме чувство пронзительной, чуть не жалости, но ничто в ее облике не располагало к ответному движению. Его словно бы и не было рядом с ней вовсе. Уйди он, она бы и не заметила продолжая все так же судорожно позевывать и зябко втягивать худенькую шею в воротник пальто. Замерзли? Трепетно коснулся он ее локти. Может, походим? Она покорно двинулась рядом с ним. После недолгого молчания сказала, словно сама все давно за него решила, «Уйти вам надо отсюда». «Куда, Наташа?» «У папы еще живы родители». И отец, и мать. В ее деловитости было что-то трогательное. Под Москвой живут, почти в самом лесу. У них отсидитесь, пока искать перестанут. Это что же? Егор Николаевич придумал. Да, он. В моей униформе. Дальше первого встречного не уйдешь. Нюра поможет. У нее дома папины летние вещи. Вы с ним почти одного роста. Нюра... «Тетя падла!» Его даже в жар бросило. «Сама тетя падла!» «Нюра!» — строго повторила девушка, и осуждающе посмотрела на него. «Нюра вас и выпустит ночью». Не заблудится бы. Его уже била лихорадка предстоящего побега. Село большое. Нюрин дом прямо на повороте к шоссе. Окна с зелеными наличниками. На электричку не садитесь, голосуйте при дороге, довезут. Только не забудьте, кривоколенные, шестнадцать, квартира шесть. И словно боясь, что он сможет удержать ее, она почти побежала наискосок через двор к калитке ведущей в отделении. Вадим машинально сделал несколько шагов за ней, и долго еще, Смотрел вслед, маячивший сквозь листву кустарника вдоль изгороди быстрой фигурки девушки. Какую? Что там скрывать? Он уже любил. Тихо и благодарно. Время текло с мучительной медлительностью. а сне, хотя бы коротком, нечего было и думать. С усилием, смежив веки, лежал Вадим, чутко прислушиваясь к окружающему. Вот дежурный санитар, не спеша обошел палату, пересчитывая своих подопечных. Вот с кряхтением повозившись, затих его сосед по койке горшков. Вот едва слышно. Раз, два, три. Перекликнулись выключатели. Матовые контрольные лампочки сгустили полутьму до предела. Тишину прерывали только храп и бредовое бормотание в разных углах палаты. ашков скорее выдохнула, чем сказала старшая сестра, легонько теребя его за плечо. Пошли. Мимо спящего на лавочке санитара. По едва освещенному коридору тетя падла, провела Вадима в кабинет заведующего. Окно в кабинете было полуоткрыто. На резком свету потолочного плафона лицо Нюры выглядело еще более отечным и вытянутым, но большие темные глаза ее были тронуты горькой и неизбывной грустью. И раз взглянув в них, Вадим признался себе, что и здесь рязанский мужик Митяй Телегин оказался внимательней и прозорливей его. Прощай, Нюра. Расстроганно потянулся он к ней. Спасибо тебе. Дома не перепутай, — без выражения ответила она. У меня еще конек на крыше, и калитка не закрывается. Огонек в сенце горит. ждут тебя. Звездная ночь приняла Вадима, и он двинулся в сторону шоссе, на тот самый огонек, где кто-то, ожидая его, тревожно бодрствовал и наверное волновался на стук ему открылась старуха с зажженной керосиновой лампой в руке зоркими не по возрасту молодыми глазами она сурово оглядела его с головы до ног и молча уступила дорогу осветив ему табурет в углу на котором была аккуратной стопкой сложена для него одежда она молча светила ему во время его переодевания Молча сунула пятерку в карман пиджака, Молча проводила до двери, И лишь закрывая за ним, Глухо прошелестела беззубым ртом. С Богом! Долго голосовать ему не пришлось. Вскоре черная Волга, надрывно взвизгнув тормозами, Замерла у самых его подошв. След приборов — Осветил усталое лицо с красными от напряжения и бессонницей глазами. — Садись, только сзади с хозяином. Едва они тронулись с места, как темная громада рядом с Вадимом беспокойно задвигалась, и крепкий настой круто замешанного винного перегара повеял в его сторону. — Я, брат, человек широкий, добрый. Думаю, стоит человек, голосует, почему не подвестись, дорогой душой. А я ведь, брат, не хер собачий, комендантом Берлина был. Да и сейчас не в последних хожу, но простоты не теряю. С народом держу связь, народ меня любит. Вот на рыбалку в рыбхоз ездил, как отца родного встретили, птичьего молока только не было. А ведь бывало с Гессом, как с тобой, четыре раза в год по положению, просто же очень даже жалко, все свое партии завещал, хоть Исукин сын, а человек порядочный. Язык у него все более заплетался, и, наконец, он, отвалившись в угол, гулко захрапел. Водитель молчал до самой Москвы. Видно, излияния эти были ему не впервой, и, только миновав городскую черту, слегка полуобернулся. — Тебе где? — Да все равно. Если можно, это поближе к трубной. — Довезу. — Больше он до самой трубной. Не вымолвил ни слова а деньги, протянутые Вадимом, даже не посмотрел, тронул с места. Самому пригодятся. Ранним, чуть зачатым утром, срезая углы, Вадим вышагивал по знакомым улицам, узнавая и не узнавая город, исхоженный вдоль и поперек. Все, что раньше казалось знакомым и примелькавшимся, выглядело сейчас выпукло и рельефно. Вывески, автоматы. Будки регулировщиков. Он уже был не частью всего этого, а глядел вокруг как бы со стороны, как гость, который перед отъездом старается запомнить из увиденного побольше и поотчетливее, чтобы иметь о чем рассказать непосвященным. Она словно ждала его. Не отходя от двери, до того мгновенно было ее появление перед ним, едва он коснулся звонка. Горячее стеснение под сердцем мешало сложиться словам. Вадим с виноватой растерянностью топтался у порога, и девушка, словно желая помочь ему, заговорила первой. — Здравствуйте, Вадим. — Здравствуйте, Наташа. Ему все еще не хватало воздуха. Вот решился. Будь что будет. А паляющая истома мгновенно обессилила его. Ноги стали ватными, а мир перед глазами пошел кругом. С отчетливой живостью Вадим представил себя тем самым бакинщиком Егором, о каком ему столько раз приходилось рассказывать со сцены. Пожалуй, лишь в эту минуту вадима по настоящему постигла сладостная боль последнего шепота егоровы заознобы егорушка милый люблю тебя дивный ты мой золотой ты мой и так ему захотелось вдруг так потянуло оказаться сейчас где-нибудь за тридевять земель, на берегу любой, хоть самой завалящей речонки, с этой тоненькой девочкой в крылатом ситчике. Что сделай она теперь шаг, только шаг навстречу. И он рванулся бы к ней, подхватил ее на руки, да уж и не отпустил бы до самого последнего своего дня. Но девушка отступила вглубь коридора, тихо выдохнув сюда. В комнате, куда она пропустила его мимо себя, преобладали иконы и книги. Работа в киотах чувствовалась не старая, но дельная. В книжном царстве, властвовавшем здесь Вадим, Как не вглядывался, так и не смог рассмотреть ни одного знакомого корешка. Это папина комната. Я все оставил как есть. Девушка пошла впереди него, приглашая его тем самым следовать за собой. — Это хорошо, что вы решились. Признаться, я тоже сначала побаивалась, не будет ли хуже. Вот дурочка. Может ли быть хуже? Комната ее была полной противоположностью отцовской. Тахта, укрытая пледом, видавший виды письменный стол у окна, стул при нем и старенькая креслица составляли всю ее меблировку. В этой непритязательности не чувствовалось ничего подчеркнутого. Каждая вещь здесь отвечала строгой необходимости, и только... Когда Вадим вошел сюда, ему, как это иногда случается с людьми, Впечатлительными до поразительной детальности пригрезилось, что он уже был тут когда-то. Именно в этой комнате, небрежно обставленной случайной мебелью. — У вас как в келье, Натали. С усилием освобождаясь от наваждения, он опустился в кресло. — Ничего девичьего. — Не люблю лишнего хлама. — Брезгливо поморщилась она. Возьми много. Вам не нравится? Наоборот. У меня просто времени не было привыкать к барахлу. Всегда на перекладных. Теперь все будет по-другому. Вывезет ли? Должно вывезти. У вас, в отличие от меня, много времени впереди. Каждый отсчитывает время по-своему. Было в ней, в ее скупых движениях, взгляде без улыбки. Манере говорить медленно и отрывисто, что-то такое, перед чем Вадим, забывая о своем против нее возрасте, испытывал жаркую, почти мальчишескую робость. — У меня к вам просьба, Натали. Мысль обожгла его внезапно, но ему уже казалось, что он думал об этом с самой первой встречи. — Будьте со мной в день отъезда. — Я сама довезу вас до места. Знали бы вы, как я вам благодарен. Обязательно довезу. Без меня вы там заблудитесь. В домашнем ситчике, в сумерках, она оказалась тихой бабочкой, устала, сложившей пестрые крылья. Немалых усилий стоило Вадиму побороть в себе искушение, взять ее на руки и бережно носить по комнате, пока она не уснет она вздохнула, если бы у вас все состоялось, я буду очень стараться, я буду очень стараться для меня наверное это еще важнее чем для вас, значит мне придется стараться вдвойне я серьезно и я они еще не сказали друг другу самых главных самых существенных слов, но душевная общность уже озарила перед ними прошлое и будущее, тень и свет, проникнув их знанием сущности окружающего и надеждой. Может быть, это продлится долго, очень долго, Натали. Разве это важно? Для меня нет. Для меня тоже. А если меня все же найдут, это еще не конец. А что же? Можно попытаться еще раз. Будет уже поздно. Разве когда-нибудь бывает поздно? Вы мне как подарок еще пожалеете. Никогда. Не зарекайтесь. Я все же зарекаюсь. Вот как? Да. И еще тверже. Да. Тень холодными звездами заглядывала в окна, располагая к долгому молчанию, И они замолчали, но и в безмолвии между ними продолжался тот самый разговор, которому, сколько существует мир, нет и не будет конца. В темноте Вадим осторожно коснулся ее плеча, и оно обмякло под его рукой и подалось к нему навстречу. Жаркий туман поплыл перед его глазами, и он, почти задохнувшись от волнения, привлек девушку к себе. — Милая, зачем я тебе? Жизнь моя, боюсь я. Чего? Ненадолго это, навсегда. Это тебе сейчас кажется, всегда будет казаться. Смотри, люблю тебя. И я сразу, как увидела. Они очнулись, когда за окном в рассветном мареве тихой зеленью светились майские тополя, через которые солнечно проглядывался резко вычерченный на сквозной белесости высокого неба город, и Вадиму пригрезило, что там, за нагромождением этих многоканальных коробок, Уже стоит в ожидании его, Вадима, Нетерпеливо подразнивая белоснежными боками, Вытянутый носом к морю теплоход. И мимолетное видение это С такой внезапностью все в нем стронуло, Воспламенило, что он не выдержал, Заторопился. «Пойдем, нато! Смотри, утро-то какое!» Не поднимая век, она улыбчиво кивнула и медленно потянулась к нему, утыкаясь теплым лбом в его плечо. — Еще немного. Успеем. Но вскоре она уже громыхала на кухне посудой, стряпая на скорую руку завтрак и одеваясь. — Вадим! Все еще никак не мог опомниться от случившейся в его судьбе удивительной перемены, будто во сне. Ей-богу! пронизанное зябким солнцем раннее утро, высветило перед ним овеянную первым тополиным пухом пустынную улицу, и они, не раздумывая более, двинулись по ней к первой же остановке, ведущей к трем вокзалам. Когда после вокзальной сутолки они, сев в электричку, оказались друг против друга, И, наконец, встретились глазами. В них вошла полная мера того, что их теперь объединяло. Все пережитое показалось им сейчас тяжелым и уже отлетевшим сном. Другая жизнь, еще неведомая, но заманчивая, самой своей новизной, ждала их впереди. Они сидели друг против друга, взявшись за руки, и все, что творилось вокруг, давка, ругань, смех, плач, не существовало для них. В мире сейчас были только они двое, только они двое, и никого больше. Потом они шли через лес. Одуряющий запах его по-майски клейкой поросли кружил им головы, и робкие травы стекались к их тропам встряхивая под ноги свои первые розы. На ум приходили первые попавшиеся слова, но в каждое из этих слов они вкладывали свой, понятный только им двоим, смысл. Давно я в лесу не был, и я... Смотри, какой нарост на березе, будто львиная грива. Скорее, черепаха под панцирем. У тебя есть глаз, я способная, скромничаешь сквозь стокол берез появилась блистающая зеркальной поверхностью речная полоска и вскоре внизу перед ними показалась паромная пристань с несколькими строениями торгового типа вдоль берега ну вот облегченно вздохнула она и заспешила вниз переедем а там совсем близко как снег на голову они привыкли даже рады будут около пивного лаяка на берегу Их остановил жиденький старичок с веселыми кроличьими глазами. «Вижу, только поженившись. Дай, думаю, попрошу двух гривен Его радушная откровенность обезоруживала. «А для ровного счету...» — подмигнул он медленным веком, видя, что Вадим потянулся в карман. «Двадцать две. Точь, точно целую!» Вадим дал полтинник. Старичок не выразил удивления, понимающе взмахнул сухонькой ладошкой и гуляешь, мол, парень, одобряю, мол, затем вежливенько коснулся кепочки и моментально ввинтил себя в шумный омуток у ларька. Случайный дед этот и вернул их к текущим заботам. Перед ними вдруг сразу обозначилась галдящая толпа у переправы, где каждый из головы до ног был во всеоружии сумок и свертков. Стало ясно, что их путь на тот берег будет совсем непростым, а в первый день за рекой определенно голодным. Поставив Наташу в очередь на паром, Вадим бросился в единственную на берегу продовольственную палатку, чтобы прикупить кое-чего из еды и питья. К прилавку Вадим пробился, растеряв по дороге добрую половину пиджачных пуговиц. Оказавшись лицом к лицу с распаренной от жары и руганье продавщицей, он бездумно бросил ей следом за скомканным червонцем на все. Реакция у той сработала безошибочно. Через мгновение Перед ошеломленным Вадимом красовался малый джентльменский набор во всем своем неповторимом великолепии. Две бутылки белой головки, две банки шпрот и плитка шоколада, золотой ярлык. С этой добычей он и выскочил на берег, когда паром уже отваливал от причала. Среди пестрого круговорота на пароме Вадим сразу же выделил Костерок ее косынки, и сердце его, учащенно, с обморочными провалами, забилось. И за что только тебе этот подарок, старый черт? Она же, в свою очередь, заметив его, прощально ему замахала, и видно было, что игра эта ей нравилась, и он подыграл. Опустившись на прибрежную траву, замахал ответно. Так они и махали друг другу радуясь свои ребячьи выдумки до того самого мгновения пока кто то еще неведомо кто не сел рядом с ним и тут вроде бы еще и без причины все в нем захолодело и оборвалось сосед еще только молчаий и натужно сопел рядом а вадим уже чувствовал Да какое там чувствовал, знал, что это конец. Конец всему, что ожидало его на том берегу. И всему в его жизни вообще конец. Крепс оказался прав, ему же теперь никуда от них не уйти. Его связь с ними становилась день ото дня все нерасторжимей, и тогда, даже не поворачивая головы, он намеренно грубо спросил, — Можно я выпью, начальник? Ответ был почти дружелюбен, но от этого дружелюбие почему-то сразу закололо в кончиках пальцев. — Пей, Ложков! Привычным движением выбив пробку, Вадим стиснул зубами горлышко. Жгучая влага опалила гортань, но, вливаясь, не приносила с собой ни забытья, ни облегчения. Краем глаза он еще следил, как оттуда с парома Наташа все еще продолжала махать ему, даже не подозревая, что игра эта уже обернулась для них совсем не шуточным прощанием. Бутылка, так и не опьянив его, лишь добавила ожесточение. И тогда Вадим снова спросил со злым вызовом, «Можно вторую добью, начальник?» Ответ прозвучал еще дружелюбнее. «Добивай, Ложков!» Ах, сколько выпил он ее на своем веку! Но никогда еще она не оказывалась такой бессильной в соревновании с ним. На удаляющемся пароме, над пестрым пятном толпы, бился желтенький костерок Наташиной косынки, и в воздухе прощально покачивалась ее ладошка. Он не выдержал и ответил ей. Жжение под сердцем сделалось нестерпимо удушливым, И тогда Вадим встал и, не оглядываясь, пошел вперед. Грузные шаги сопровождали его мерно и неотступно. Вежливенько, но твердо подсаживаемый в машину, Вадим инстинктивно, уже ни на что не надеясь, потянулся взглядом в сторону реки. Паром уже причаливал к противоположному берегу И едва ли на таком расстоянии он мог разглядеть, продолжает ли она махать ему. Но в эту минуту он хотел в это верить и поверил, поверил на всю последующую горькую свою жизнь. И прежде чем задняя дверь фургона захлопнулась за ним, он успел мысленно попрощаться с нею. До свидания, Натали. Живи, родимая, надо жить. Их отъезд от берега сопровождал Залихватский наигрыш Гармони, перекрытый пьяно отчаянным тенарком По реке плывет топор из села Неверва, и куда ж тебя несет железяка Херва?